Имеется в виду римский папа Пий IX. Когда по возвращении кронпринц явился к императору, императрица также спустилась из своих покоев. Но когда разговор, коснувшись позиции короля Умберто, принял оборот, который ей не понравился, и на этом оборвался, она поднялась со словами «Кажется, я здесь лишняя». Король Италии Умберто с 1878 по 1900 год, вступая на престол, находился во враждебных отношениях с римской курией. Причина этой вражды коренится в событиях 1870 года, когда итальянский король лишил римского папу светской власти. Лишь постепенно, при римском папе Льве XIII, 1878-1903 годы, непримиримая позиция римского престола по отношению к светской власти в Италии несколько изменилась. Престарелый папа Пий IX, 1846-1878 годы, пришественник Льва XIII Император сказал потом кронпринцу с грустью, «В этих делах твоя мать сейчас опять невменяема». К посторонним влияниям, осложнявшим эту дворцовую борьбу, надлежит отнести также и недоразумение между принцессой и обер-президентом фон Клейстрецовым, который занимал нижний этаж дворца под апартаментами принца. Все в нем претило принцессе, и его внешний облик, и то, что он был оратором крайней правой, и, наконец, его деревенские обычаи ежедневных молитв с песнопениями в кругу своих домашних. Обер-президент привык скорее к служебным, чем к придворным взаимоотношениям, и рассматривал свою жизнь во дворце с прилегавшим к нему садом как защиту королевских прерогатив в противовес мерещившимся ему излишествам в домоводстве принца. Он искренне полагал, что поступился бы интересами короля, своего повелителя, если бы не отстаивал со всей энергией перед супругой наследника, свои обер-президентские претензии в отношении хозяйственного использования дворцовых помещений против притязаний двора наследного принца. Начальником генерального штаба в Сансуси после смерти генерала Рауха был Леопольд фон Герлах, а его помощниками, но иногда и соперниками, советник кабинета Нибур и Эдвин фон Монтейфель. А во времена Крымской войны также играв Мюнстер. Термин Генеральный штаб не следует в данном случае понимать буквально. К придворной Комарилье следовало, кроме того, отнести также графа Антона Штольберга, графа Фридриха Цудона и графа фон дер Гребена. Твердым и умным защитником государственных интересов, в противовес вредным женским влияниям, являлся при дворе принца Густав фон Альвенслебен, старавшийся по мере сил примирить оба двора, хотя он и не был согласен с политическими мероприятиями правительства. Он разделял мое мнение о необходимости решить вопрос прусско-австрийского соперничества на поле битвы, ибо иного решения быть не могло. Он, командир 4 корпуса при Бомоне и Седане, и его брат Константин, чьи самостоятельно принятые решения у Вионвиле и Марлятура задержали перед Мецом французскую рейнскую армию, были образцовыми генералами. Во время франко-прусской войны В конце августа 1870 года французская армия под командованием Макмагона после безуспешных попыток выручить армию Базена, запертую в крепости Мец, и после неудачного для французов сражения при Бомоне 30 августа, отступила к Седану. Здесь она капитулировала 2 сентября во главе с императором Наполеоном III. У Вионвиля и Марлатура произошли 16 августа сражения, в значительной степени обеспечившие пруссакам успех осады Мецца. Когда я спросил при случае, каким может быть, по его мнению, исход первого генерального сражения между нами и австрийцами, он ответил «Мы так ударим, что они ноги задерут».